сонет 84 Кто лучшую бы мог почтить тебя хвалою, чем та, что нет тебе подобной на земле? Где скрыто в мире то, что может быть с тобою поставлено, мой друг прекрасный, наравне? Как бедно то перо, которое не может Предмету хвал своих воздать, как должна честь. Но для певца любви довольно, если сможет он описать тебя Такою, как ты есть. Пусть верно спишет то, что видит пред собою, Не портя, что дано природой всеблагою, И вмиг прославит он тогда свой светлый ум И звучностью стиха, и выспренностью дум. Средь бездны благ Одно ты зло в себе вмещаешь. Ты любишь похвалы И тем их уменьшаешь.